Глава 8. Выдержки из устного доклада аналитических служб АНБ на закрытом собрании в Белом доме. Список приглашенных неизвестен. Тема «Новая политика США и противодействие китайской угрозе». На данный момент вектор внешнеполитических интересов Соединенных Штатов все более смещается в сторону виртуальных миров. И, глядя на тысячи тонн золота, доставленные из Друмира, мы можем с уверенностью сказать «игры закончились», Перед нами полноценные порталы в другие миры. Их ценность невозможно переоценить. Исследование Марса меркнет перед возможностями, предоставляемыми нам миром ЕВА-4. Уже сейчас в одном только Друмире мы имеем почти 60 тысяч сотрудников, работающих на семи засекреченных базах и полевых лабораториях. Перспективы, открывшиеся перед нами поставками одного лишь мифрила, потрясают воображение, что уж говорить о золоте. Даже самые осторожные прогнозы гарантируют закрытие дефицита госбюджета посредством поставок виртуального металла. При этом мы еще не учитываем долгосрочные выгоды от урона, полученного нашими потенциальными противниками, от вливания золота-19 в их экономику. Ведь согласно текущей схеме реализации, каждый грамм виртуального металла мы заботливо вкладываем им в один карман, а после, путем несложных манипуляций, извлекаем из другого реальное золото, и заботливо прячем его в давно опустевших хранилищах. «Да-да, Форт-Нокс вновь заполняется драгоценными слитками, как сотню лет назад. Мы, словно древние герои-конкисты, ведем в старый свет корабли с полными трюмами золота. Господа, Соединенные Штаты вновь стали колониальной державой. Дополнительно, мы спешно наращиваем наше присутствие в ряде других топовых миров. Промышленники и ученые очень заинтересованы возможностью заполучить всю линейку минералов из ЕВА-4. Бесконечно хотелось бы достать образец эликсира молодости из мира Падишах, колонию нанороботов из Аркана и многое, многое другое. Однако все эти потенциальные богатства требуют внимательного присмотра и надежной охраны. В последнее время нами предпринят ряд мер по улучшению контроля над ситуацией. Под предлогом защиты оцифрованных граждан США нам удалось добиться переноса серверов четырех крупных вертмиров из Азии и стран Западной Европы в Силиконовую долину. Следующим шагом является их национализация, соответствующая законодательная база уже подведена. Стена наемников стремительно накатывалась на ощетинившихся сталью и магией элитных воинов клана Шуйфонг. Схватка вряд ли будет долгой. Наемники это отлично понимали и прямо на бегу активировали умение, у кого что сохранилось к текущей фазе боя. Вот с утробным ревом сменил форму могучий орк шаман приняв облик тотемного гризли и всю ярость зверя покровителя. Вот припал на четыре конечности хуман-друид, выгибая спину и трансформируясь в огромного волка, который скали клыки, хаотичным зигзагом рванулся к противнику. Чуть опережая воинов, вперед вырвалась потрепанная стая разнокалиберных пятов. Она и стала первой жертвой, разбившись в кровавые брызги и смазав кровью китайские клинки, впрочем, подарив наступающим лишние секунды и приняв на себя залп дистанционного оружия. Бум! Сошлись! Раскатистый лязг железа, звон сотен столкнувшихся клинков — Кровавая взвесь над передними рядами, не позволяющая толком что-либо разглядеть, и бешено закрутившийся счетчик потерь. Тут же сказалось численное преимущество. Наши фланги начали изгибаться, захлестывая противника, увеличивая площадь соприкосновения и демонстрируя угрозу окружения и атаки со всех четырех направлений. Однако сил замкнуть кольцо не хватило. Давящий потенциал задних рядов быстро иссяк. Тем более, что бойцы первых линий валились один за другим, и образовавшиеся прорехи требовалось оперативно затыкать. Кровь, мат, ненависть. Управление танками практически потеряно. Никто из них не контролирует чат. Войны, если и способны отозваться, то лишь на звуки боевой трубы. Чуть меньше хаоса в действиях магов. Те зашиваются, давятся эликсирами маны и явно не успевают отлечивать ежесекундно обнуляемые бары жизни своих подопечных». «Перебрасываю по 1% от потока алтаря на пятерку наиболее толковых лекарей. Те пучат глаза от удивления, но вопросов не задают. Кастуют, проклиная на разные голоса медлительность процесса чтения заклинаний. Количество китайских боевиков проседало медленно. Слишком медленно. Высокоуровневые воины брали щедрую плату за свои жизни, разменивая в соотношении 1 к 7, а то и 8. Было не очень понятно, кто кого собрался вырезать, И не наскочили ли мы с дуру на противника, что нам не по зубам? Через головы сражающихся я вносил легкий диссонанс в отточенные движения узкоглазых, помечая бойцов одного за другим и отлучая их от богини-покровительницы. «Шиш вам, а не Макарию!» Построение противника ужималось, их становилось меньше, но и наши ряды потеряли былую глубину. Фланговый обхват утратил свой размах и сжался до скупо изогнутой линии. Наши роги метались в растерянности и явно сливались. В лобовом столкновении им делать нечего, а все попытки зайти в тыл жестоко пресекались звездой вражеских стелсеров, что легко и изящно вырезали группы любых размеров. Подключаясь к общему веселью, помечаю цели и на богиру. багиру. «Фас! Девочка!» Пума действовала без фантазии. Словно черный шар для боулинга пронеслась сквозь шинкующие друг друга ряды, отфутболивая в стороны правых и виноватых. Пробив на поле брани широкую просеку, она добралась, или точнее будет сказать, дорвалась до указанных целей и принялась стремительно сокращать поголовье ассасинов. Битва утратила последние признаки упорядоченности, распалась на отдельные очаги индивидуальной индивидуальные схватки. Краем глаза я засек измятую фигуру Умки, которого хаос сражения вынес сразу против двух противников — украшенного шрамами седоусового огра и мелкого гоблина-рукопашника, многочисленные удары которого явно беспокоили тролля гораздо больше, чем утыканные кусками мифрила дубина. В свое время, генерируя уникальный билд тумки, я нахапал более 800 единиц характеристик, пытаясь создать сильного, ловкого и неглупого персонажа, способного переносить не разорвавшиеся боеприпасы. Восемь сотен поинтов автоматом вывели Умку на 200 уровень, но сейчас этого было явно мало — Броня и божественная дубина позволяли держаться очень достойно, но тролль был уже изрядно помят в предыдущих фазах сражения, да и враги попались настырные. К тому же сказывалось практически нулевое умение владения дробящим оружием. Умка изначально не затачивался под боевика, и ему предстоит еще немало помахать стволом, прежде чем постоянные промахи и удары с минимальным уроном перестанут докучать могучему троллю. Бомба — Предприняла отчаянную попытку прорваться навстречу Альбиносу, но ее звезда увязла у первого же противника, нарвавшись на яростное сопротивление, не имея возможности обойти вертлявого орка с двумя ятаганами. Надо помочь. Багира еще занята, мечется по хитрой траектории позади основной линии баталии, выхватывая из пустоты одного стелсера за другим. Мысленно хлопая себя по карманам, торопливо просеивая умения в поисках подходящих к ситуации. Перебрасываю на Зену, что от безысходности схватилась за боевой молот и вступила в рукопашную часть потока. Гоблинша на секунду запнулась, затем радостно вскрикнула, забросила оружие за спину и принялась торопливо отличивать подруг. «Ага, вот и для умки пряник. Подсвечиваю тролля, активирую помощь неназываемого». Альбинос, до того момента ушедший в глухую оборону, перекошенный из-за сломанных ребер на один бок и левой рукой, отсушенный удачным критом противника, вдруг резко распрямился. Хрустнули, вставая на место кости, мышцы вновь налились силой. Тролль, оглушающе заорал что-то победное, заставив врагов на секунду отпрянуть, мельком взглянул в небеса и тихо шепнул благодарность павшему. «Победа!» Уверенно прошептал младкор, но затем смутился и суеверно постучал костяшкой пальца по лбу сидящего рядом аналитика. Тот открыл один глаз, недоуменно огляделся, но на всякий случай отрапортовал. «Топы противника — 19, наши боевики — 110, погрешность — 5%. Возврат в строй в течение 7 минут не менее трети личного состава. Много факторов сыграло нам на руку. Прорыв в строя и перевод его в индивидуальные схватки». Теперь вместо одного клина, стоящего напротив воина, противнику грозили сразу пять. Да еще с разных сторон. Малая поддержка лекарями и вспомогательными классами. Насколько я вижу, их явно относили ко второму сорту. Элита хотела быть только крутыми боевиками и гребла рабский опыт под себя. Вот и сгорели низкоуровневые и немногочисленные клерики в дом магического пламени, оставив взорвавшихся воинов один на один с противником». Еще важный момент. Полученный на халяву опыт не делает из игрока крепкого профессионала и элитного бойца. Нет нужной наработки рефлексов, действий в шаблонных ситуациях и домашних заготовок. Когда каждый уровень вымучиваешь неделю, десятки раз проходя по грани и в тысячах ситуаций используя свои умения, вот тогда и выковывается настоящий топовый воин. Конечно, можно и сурому лейтенанту налепить полковничьи погоны, но разве он потянет после этого должность штаба дивизии? терзают смутные сомнения. Или другой пример. На кого бы я сделал ставку в бою новейшего танка Абрамс М1А4 с экипажем только из учебки против нашего старенького Т-72 под управлением матерых профи? А если наших танков будет 5, Вот то-то. Ну и весомая чугунная гирька на весах фортуны. Багира, которая мечется сейчас черной смертью между сражающимися, порыкивая на наемников и отбирая у них добычу. Когда через пару минут количество противников снизилось до десятка, я отозвал упирающуюся пуму и проорал «Брать живыми!» Услышали меня не только наемники, но и китайцы. Они явно занервничали, задергались, начали сознательно сливаться, наскакивая на клинки и подставляясь под удары. Младкор ткнул пальцев в дальний угол замка, где размещалась арена, портальная плита и внутреннее кладбище. Ё-моё, А слона-то я и не приметил!» Имея насущную необходимость ежедневно прогонять толпы рабов через процедуру умерщвления и респауна, азиаты поступили разумно, объединив все три объекта в единый комплекс. И сейчас, после тотальной резни, устроенной наемниками, там скопилось сотен пять-шесть нервно бурлящих разумных, лишенных доступа к своим вещам и возможности покинуть замок. Рабы гомонили, сбивались в стайке, с надеждой и страхом косились на захватчиков. Наверное, многим из них уже не раз доводилось менять хозяев. Однако далеко не все среди полуобнаженной толпы были невольниками. Вот среди месива человеческих голов бурлят несколько водоворотов отчаянных драк. Под шумок сводят счеты, лупят надсмотрщиков, стукачей и личных обидчиков. Вот сидят в медитативных позах несколько десятков разумных. Торопятся накопить хоть немного маны, чтобы уйти телепортом со слитого поля брани. Вижу, как один из магов довольно осклабился. Пружинно вскочил на ноги и призывно махнул рукой. Моментально случилась небольшая давка, как при посадке на шлюпку тонущего Титаника. Секундная заминка, а затем Визарт активирует портал и исчезает вместе с четверкой окружающих его одноклановцев. Блин. к у нас разбегутся самые ценные пленники. Хорошо хоть то, что для навешивания стационарного портала нужны ингредиенты, до которых Басым пленникам никак не добраться. Вот и вынуждены использовать обычные. Персональные да групповые. «Сглазил!» Портальная плита вспыхнула аркой стационарного перехода. Мое сердце сбойнуло. Неужели к китайцам прибыло подкрепление? Так быстро? Минут семь всего прошло. Не могли они успеть собраться силами. Захваты замков — дело долгое и ленивое. Для того, чтобы продавить простейший купол, нужны часы, но никак не минуты. Похоже, что явилось не столько усиление, сколько инспекция. Понять, что за хаос, стоит в клан-чате и что тут реально происходит. Какая-то крутая шишка 270 уровня, в полной броне, украшенной вычурной золотой насечкой и пышным плюмажем перьев до да пятерка телохранителей в придачу. Мы одновременно с ним закрутили головами, он, вникая в ситуацию, я выискивая резервы для нейтрализации новой угрозы. Багира! Фас! Младкор, полсотник, портальной плите, срочно! Пленников всех уложить носом в землю! Скорее уходят! И действительно. Прибывший кризис-менеджер мгновенно просчитал шансы, рявкнул что-то неразборчивое и тоненький ручеек желающих ломанулся к порталу. Многим приходилось выдираться из толпы, отпихивая десятки цепких рук. Телохранители Шишки тоже не скучали. Споро вклинившись в людское море, они вылавливали из него особо ценных рабов, подлежащих немедленной эвакуации. Багира успела первый. Для гигантского зверя при достаточном его желании дистанция в четыре десятка шагов покрывается считанными прыжками – Времени едва хватит, чтобы моргнуть и испуганно вскрикнуть. Однако менеджер успел что-то почувствовать, резко развернулся и принял пуму в прыжке на парные клинки. Отважно, но столь же бесполезно, как лобовая атака последних самураев на позиции пулеметов Гатлинга. Закованная в сталь фигура, кубарем покатилась по каменным плитам прямо под ноги, рванувшимся на помощь телохранителям. Тройка заступила дорогу Багири, а двое оставшихся подхватили под руки временно обездвиженного критом начальника и бросились к арке перехода. Приоритет цели у Пумы не сменился. Она попыталась привычно протаранить досадную помеху и выпотрошить золотого павлина на радость хозяину и собственного удовольствия ради. Однако коренастые тела охранников заискрились и подернулись рябью, искажая пространство, вспухнули едва заметные силовые щиты. Похоже, воины активировали умения неуязвимости, дарящие им гарантированные секунды жизни. Багира моментально психанул, и ее мышцы сотрясла нервная дрожь. Зверь встряхнул головой, разбрасывая клочья пены и сдавящейся утробным рычанием пасти, но пересилил инстинкты и мощным толчком задних лап послал свое тело поверх голов телохранителей. Волокущие шишку воины нырнули в портал, пума влетела следом, на ходу развалив плотную очередь рвущихся на другую сторону персонажей. Хлопок, арка перехода гаснет, немая сцена. Обманутые в последней надежде китайцы без сил валятся на пыльные плиты. Те рабы, которые хотели насильно эвакуировать, шустро забиваются поглубже в толпу, а оставшиеся телохранители коротко переглядываются, активируют персональные порталы и исчезают в фейерверке визуальных эффектов. Багиру унесло куда-то очень далеко — Ее иконка исчезла из моего интерфейса, но некое подобие связи между нами осталось. Иначе, как объяснить замелькавшие сообщения об очередном убийстве и смене статуса фракционных отношений? Не знаю, где вынурнула черная смерть, но взбешенный Пет устроил там кровавую баню. Системное сообщение появлялось с регулярностью метронома. Одно можно сказать точно. Китайцам сейчас будет не до нас». Бума проводит акцию устрашения и выигрывает лишние минуты спокойствия, которые следует потратить с толком. Надеюсь, багиру там не запинают насмерть. Я не знаю правил ее воскрешения, и возможно ли оно вообще. Закусив губу и, пытаясь скрыть волнение, я оглядел поле боя. Умка сидит поверх седоусова огры, выкручивая ему руки до хруста суставов. Как бы ни перестарался, здоровье противника от этих действий не улучшалось, наоборот. Короткими рывками проседало все ниже. Умка! Хорош! «Зафиксируй и все! Не ломай его!» Рядом с ними все еще крутился гоблин-рукопашник, раскидывая оппонентов и ловким мангустом уходя от захватов. Как ни странно, он вообще был последним, кто остался на ногах. Остальные либо лежали скрюченными на земле, либо умудрились умереть. Не знаю только, даровало ли им это спасение. Скорее всего, тихонько матерятся и стараются раствориться в толпе рабов. К людскому морю как раз подбегала группа наемников. Не полсотни, конечно, но кое-что смогли выделить. Всем лежать носом в землю руки за голову! Блин, не рейд, а спецоперация ОМОНа. Бойцы особо не церемонились. Телевизор смотрели все, теоретическими знаниями обладали, даже с перебором. Наемники врубались в растерянные ряды, подсекая ноги, невнявшим и толчками рук, придавая нужное ускорение. Жестковато! Но, с другой стороны, каждая лишняя секунда медитации может позволить противнику накопить ману и сбежать, что повлечет за собой потерю денег, информации, да и другие непросчитываемые последствия. Нахожу взглядом Младкора. Выделяя людей на зачистку помещений и захват контрольного зала. «Доставьте сюда Оксану и займитесь сортировкой пленников». Следующие 20 минут я так и простоял посреди двора, наблюдая за шквалом докладов служб и отмахиваясь от спамящих сообщений об очередном изменении покасчетчика. счетчика Багира резвилась, сея ужасы, внушая почтение к неведомым захватчикам. Нескончаемый ручеек пленников тек из глубин замка и служебных помещений. Наемники выковыривали из подвалов зашуганных крафтеров, которые с испугом озирались вокруг и щурились от редкого вида солнца. Донг! Вибрирующий звук горна заставил вздрогнуть. Внимание! Замок Шуйфонг-7 перешел под ваш контроль. Оценочная стоимость приобретенной недвижимости – 3 миллиона 400 тысяч золотых. Напоминаем, что в 14-дневный срок вам надлежит уплатить федеральный налог в размере 5%. Опционально вы можете разграбить захваченное строение. Обратите внимание, что в этом случае замок будет разрушен, а все находящиеся на его территории игровые предметы и объекты, в том числе могилы игроков, уничтожены. Внимание! Получено новое достижение «Захватчик-1». Рейд под вашим руководством разгромил противника и захватил вражеский замок. Награда «Слава плюс 500». Бонус рейд-лидера «Блицкриг». Теперь вашему отряду требуется на 3% меньше времени для захвата контрольного зала. Я стиснул зубы и прикрыл глаза, с трудом удерживая в голове десятки мечущихся мыслей и генерируя цепочку оптимальных решений. Алексей... «У нас два с половиной часа на все про все. затем я уничтожу замок». Мой охрипший хомяк звенел пузырьком валерьянке о край стакана, а младкор по-хозяйски огляделся, расстроенно покачал головой и с едва заметными, просительными нотками уточнил. «А по-другому никак. Под себя не подмять. Я его понимал. Одно дело обещанная треть в виде бонуса от четырех миллионов, другое — с одного. Нет, не удержать. Чужие земли. Слишком сильный клан». Как плацдарм для вторжения и грабежа было бы круто, но я гарантирую, что уже к вечеру под стенами будет не протолкнуться от узкоглазых лиц. Короче, блокирую портальную плиту, а всех свободных людей на потрошение замка. Тащите все, что можно продать, вплоть до гобеленов со стен. Я пока загляну в их виртуальную казарму. Найму там лучников неписей на стены. Максимум, до самого лимита. Эльфов 100-200, думаю, будет. Хотя нет, лучше возьму хумансов-арбалетчиков. С дроу у меня пока не очень понятное отношение». «Кстати, проверь, в каком состоянии артефакт защитного купола. Если возможно, постарайся реанимировать. Все, работай!» Переключившись на штабной канал, бросил короткий приказ. «Портера и бригадира грузчиков ко мне!» Коренастый, невероятно широкоплечий гном, отыскался первым. Приветливо кивнул, и, мазнув взглядом по тагу имени, я сразу же приступил к делу. «Крепыш, как видишь, мы тут хапнули кусок, который нам не проглотить при всем желании. Но надкусить и обслюнявить — это святое!» «Будем обдирать замок до голого камня. Ваша задача — перетаскать добро на временный склад. Если память меня не подводит, такая услуга присутствовала в прескуранте». Гном согласно прищурился, затем взглядом профи оглядел мастерские, бараки и длинную череду подвальных окон. «Двадцать золотых за кубометр в сутки. Хотелось бы поинтересоваться, насколько вы представляете себе объем работ, уважаемый Лаид, и каковы сроки мародерки?» «Я пожал плечами». Кубов двадцать, тридцать. Два часа времени. Гном не стал самоутверждаться за мой счет, кривиться и намекать на несостоятельность. Просто цыкнул и огорошил. «На порядок больше, уважаемый Лаид. Двести, а то и триста кубов». Я успел пробежаться по подвалам и складам. Захваченный замок использовался как классическая китайская фабрика. Полтысячи рабочих, роботов или рабов. Не найду правильного слова. Они все подходят лишь частично. Сутками крепили экономическую мощь клана. Одних только фиалов, широчайшей номенклатуры выбора, не меньше десяти кубов. Затрудняюсь сказать, сколько это в штуках» так что наличными силами таскать вам все это добро дня три, не меньше». Я покрепче сжал зубы, не позволяя челюсти позорно отвиснуть и едва сдержался, чтобы не почесать затылок. Хомяк тем временем корчил мне рожи и отплясывал джигу. М да, Хапнули кусочек. «А как глотать?» Хитрый взгляд гнома намекал, что решение есть, не стал ломаться. «Вам есть что предложить?» «Знаете, лайд, в любом бизнесе, как в Зазеркалье, для того, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать вперед. Замрешь, переводя дыхание, и тебя тут же обойдут молодые да ранние, перенявшие лучшие из твоего опыта и добавившие кроху своей фантазии». Так и у нас, в непростом деле грузоперевозок. Мы уже не простые шаки, а предлагаем широкий спектр услуг. Упаковка, логистика, складирование, страховка и многое другое. «Разведка!» — иронично перебил пиарящегося гнома Младкор. А я задумался и ужаснулся. «Действительно, если бы незаметные ослики, таскающие тюки по горным тропам, научились говорить, то сколько бы интересного они могли рассказать». «Все маршруты и тропки, персонали и типы грузов, пароли и отзывы. Мрак!» Гном застенчиво улыбнулся. Я, конечно, не Станиславский, но не поверил ни на мгновение. Затем продолжил. «Мы можем предложить вам полный комплекс мародерских услуг за два часа и жалкие 10% добытого имущества». «Три сотни наших специалистов выскребут из замка все, вплоть до извести между камнями. Последний нищий, попав после нас в эти стены, не найдет чем поживиться и с горя удавится собственным поясом, ибо другого обрывка веревки для этих целей отыскать не сможет». «Хм, может, гномы преувеличивают, но вряд ли намного. Да и бойцов будет полезно освободить, есть у меня для них другие задачи». «Хорошо, по рукам. Где расписаться?» Грузчик, причем явно непростой бригадир, довольно осклабился. «Секретариат, пришлет вам контракт через минуту. Портер ваш может расслабиться, перевозка — это наш профиль. Дилетанты только помешают». Гном отошел в сторонку, выбрал место попросторней, вытащил из сумки невзрачный камушек и аккуратно установил его на пыльных плитах. Портальный маяк. Ориентируясь на его свет, игрок может телепортироваться к месту расположения артефакта. При активированном маяке дополнительное заклинание переноса появляется в вашей магической книге. Особенности неуничтожим. «Ух ты! Дайте два! А то меня уже забодала собственная ограниченная подвижность, всего две портальные точки воскрешения и у алтаря. Обязательно прикуплю себе горсть таких камушков и попрячу в ключевых точках Друмира». Тем временем гном исчез во вспышке персонального портала, но лишь затем, чтобы через мгновение появиться вместе с колоритным гоблином-шаманом, увешанным артефактами, как новогодняя елка. Тот по-хозяйски оглядел двор, зачем-то послюнявил палец и проверил направление ветра, отмерил шагами ровную площадку и принялся споры вычерчивать сложный конструкт пентаграммы, устанавливая разноцветные свечи по углам. Минута, пятерка цветных дымков, закручивающихся в спираль, и массивная арка грузового портала с глухим рокотом распахнулась прямо перед нашими удивленными лицами. Из нее ощутимо сифонило ледяным ветром, даря усладу кондиционированного помещения в этом царстве солнца и песка. Шаман что-то подкорректировал, и поток стал двухсторонним. Горячий воздух пер вовнутрь, а холодный приятно обдувал ноги. Гоблин удовлетворенно потер ладони». «Клановые склады расположены в пещерном комплексе. Место максимально защищенное, но, вы уж очень промозглые. Вот заодно провентилируем и отогреем». «Ну, жуки, может им счет за отопление выставить?» Тем временем из портала потекли стройные колонны сосредоточенных гномов с разнообразным инструментом в руках. От молотков и гвоздодеров до ручных тележек, блоков и кран-балок. «Так, похоже, что за этот фронт работ можно быть спокойным». «Маткор...» «Переходи к опциональной задаче номер один. Высылай боевые пятерки по точкам, куда китайцы с утра раскидали рабов для фарма. Там редко больше одного надсмотрщика. Его брать живьем. Всех освобожденных отправить в замок. Я постараюсь оперативно подбрасывать новые координаты. Вытащим, кого успеем. Идем дальше. Времени в обрез!» Мы торопливо зашагали по направлению к отсортированным пленникам. Алексей на ходу генерировал приказы в штабной канал, а во двор, выныривая из десятков дверей и проходов, Неохотно сползались наемники, отлученные от святой задачи пересчета и прилипания трофеев к рукам. Да уж, гремучая смесь. Психология наших людей плюс святое право мародера и воина, взявшего город на клинок. Не знаю, сколько добра село в их объемистых рюкзаках, быть может, идея подключить специально заточенных гномов окажется еще и плюсовой. Без обид, ребята. Я и так вам трофея трофеев бонусом прописал. И вообще... Пора с этой позорной практикой кончать. Развелось оборотней, понимаешь ли. Менты на ДТП приедут, первым делом заглянут в бардачок да багажник, пожарный на вызов один тушит, а трое добро спасают. Пусть практика не повсеместна, но то, что такие случаи никого не удивляют, знаково. В лагере пленных полная смена иерархии. Бывшие рабы, не запятнавшие себя сотрудничеством с китайцами, расположились удобно в тени замковой стены. Их глаза горели надеждой и оптимизмом, а желудки поглощали содержимое кухонных складов. Нормальной кормежкой рапсилу баловали бесконечно редко. На самом солнцепеке мордами в пыль и с руками на затылке лежала бывшая элита замка. Начальники всех рангов, воины и прочие неудачники сегодняшнего дня. Чуть в стороне расположилась небольшая, но заметно нервничающая группа. Стукачи, надсмотрщики, выдвинувшиеся из числа тех же рабов, добровольные подстилки и активные крысы. На моих глазах закончился эмоциональный диалог Оксаны с самоорганизованной комиссией из числа невольников, после чего роскошную блондинку, бьянку, пинками, подзлобные, хохот и крики переместили из первой категории в последнюю. Оксана удовлетворенно кивнула, затем побежала к китайским боевикам и принялась усердно пинать их ногами, наклоняясь и задавая каждому один и тот же вопрос. «Ладно, девушка в своем праве». Направился к самой большой группе невольников. По большому счету, мы здесь именно ради их свободы. Остановился, дождался воцарения настороженной тишины. Перепроверил, что связь из замка наружу заблокирована, и обратился с короткой речью. «Поздравляю с вновь обретенной свободой!» «Признаюсь честно, у нашего рейда была совсем другая задача. Но узнав о творящемся беспределе, мы не смогли пройти мимо. Первый вопрос – «Знает ли кто-то из вас о других группах невольников, направленных в данный момент на фармы прокачку? Тех, которых можно освободить в течение часа-двух силами одной звезды?» Увидев, как неуверенно стали переглядываться люди, подбодрил. «Смелее! Речь идет о свободе ваших товарищей!» Поднялась одна рука. Три. Десять. «Отлично! Прямо сейчас сбросьте соответствующие карты, координаты, локации и лаконичное описание моему помощнику Аллариенару». «У вас две минуты. Время пошло. С грехом пополам справились. Хоть и не за две. Младкор доложился. Принял 36 точек. Из них 12 уникальных. Работаем. Высылаю группы». «Благодарю всех за сотрудничество. Следующим шагом в качестве ответной благодарности за спасение прошу переслать мне инфопакеты с полными копиями карт. У вас пять минут. По истечении срока я хочу видеть у себя в привате 407 сообщений». Уловив удивленный взгляд молоткора, подмигнул ему. В ответ услышал короткое «Лихо! А ты думал!» «Кто владеет информацией, владеет миром?» Судя по задумчивому виду и наморщенному лбу Алексея, практика выдаивания карт скоро станет повсеместной. В сроки снова не уложились, да и справились задачи не все. С десяток альтернативно одаренных туземцев, плюс столько же с проблемами в психике. Вот и еще одна забота появилась – Вновь обратился к напряженно замершим людям. «Вы действительно свободны. Желающие могут подобрать свои могилки, получить по 10 монет подъемных и вольны идти куда их душе угодно». Я сделал паузу, оглядел притихшую толпу. Желающих взять в свои руки ответственность за свою судьбу пока не нашлось. Хмыкнул, но не удивился. Людям еще долго предстоит выдавливать из себя по капле раба. Шрамы неволи, как и шрамы настоящей войны, могут остаться на всю жизнь. «Ну что ж...» План «Б» — стоит попробовать пристроить под свое крыло несколько сотен крафтеров и охотников. «Альтернативный вариант! Я переброшу вас в свой кластер, обустрою на первое время, дам набраться силы и подумать. После сделаю предложение о работе и вступлении в клан. Говорю заранее, клан только зарождается, и вы будете стоять у самых его истоков. Предстоит много и тяжело трудиться. Впереди большая война, возможно, даже не одна». Но стартовые позиции у клана и у тех, кто присоединится среди первых, очень и очень высоки. Оговорюсь, мы не возьмем всех желающих, у нас неблаготворительная организация. Будут вдумчивые беседы, испытательные сроки, профессиональный психологический отбор. У меня все. Портал через полчаса, на этом самом месте. Лучше я их испугаю трудностями сейчас. Молодушные уйдут, сомневающихся переманят другие кланы, Но те, кто видит перспективу, кто умеет быть благодарным, кто способен оценить наш поступок с освобождением, вот именно эти люди мне нужны. Алексей, задача не по профилю, но больше мне обратиться реально некому. Я ведь не врал, у меня действительно очень мало людей. Младкор внимательно и очень серьезно посмотрел на меня, затем медленно произнес: Знаю, первожрец.